Глава 4. Монте-Виста раскинулась на берегу моря, к югу от пасифик поинта Непритязательное захолустное местечко, здесь селились любители природы, для которых ничего не значил комфорт. Я свернул с автострады и повел машину вверх по склону, через Дубраву, к местной гостинице. Со стоянки крыши коттеджи казались островками в океане зелени. Я справился у юнца в конторе о миссис Траск. Он направил меня в коттедж номер семь за бассейном. На краю большого старомодного бассейна изрыгал воду бронзовый дельфин. Выложенная плитником тропинка за ним, петляя меж виргинских дубов, вела к белому оштукатуренному домику. Красноперый дятел вспорхнул с ветки и полетел. Его крылья складывались и раскладывались как отороченный красным веер. Славное местечко. Портили его только сварливые голоса, доносившиеся из коттеджа. Женский голос звучал издевательски. Мужской грустно, уныло. — Ничего смешного тут нет, Джин, — говорил мужчина. — Ты много раз портила жизнь себе. И мне, да, и мне тоже. Но, в конце концов, всему есть предел. История твоего отца должна была бы послужить тебе уроком. Не касайся моего отца. «Как мне его не касаться? Вчера вечером я заехал к твоей матери в посадину и она сказала, что ты продолжаешь его искать. Это же бессмысленно, Джин. Он наверняка давным-давно умер». «Нет, папка жив, и на этот раз я его найду. Чтобы он тебя опять бросил? Он меня никогда не бросал». «Так мне сказала твоя мать. Он бросил вас обеих и спутался с какой-то девкой». «Ничего подобного», — Джин повысила голос. «Не смей так говорить о моем отце». «Почему нет, раз это правда?» — Я не стану тебя слушать, — опять закричала она. — Убирайся! Оставь меня в покое! — Нет, ты поедешь домой вместе со мной, в Сан-Диего, и будешь вести себя прилично. Уж это ты можешь сделать ради меня. Как-никак мы тринадцать лет прожили вместе. Женщина замолчала. И тут же в подлеске послышалось копошение овсянки. Чириканье щурка. Когда она заговорила снова, голос ее звучал более уравновешенно, серьезно. — Мне очень жаль, Джордж... Правда, жаль, но тебе лучше поставить тут точку. Все, что ты говоришь, я знаю наизусть, так что не тряпть зря времени. Раньше ты всегда возвращалась. Он явно не оставлял надежды. На этот раз я не вернусь. Вернешься, джин он чуть ли не визжал. Надежда обернулась угрозой. Я поспешил обогнуть коттедж. «Не смей ко мне прикасаться», — сказала она. «Имею полное право, ты моя жена». Что он говорил, что делал, все не то. Мне или не знать, я в свое время совершал те же ошибки. Женщина негромко вскрикнула. Похоже, это была репетиция. В следующий раз она закричит погромче. Я завернул за угол. Тропинка привела меня во внутренний дворик. Мужчина, стиснув женщину, целовал ее белокурые волосы. Женщина отворачивалась. Лицо ее было обращено ко мне. Глаза смотрели холодно, словно от поцелуев мужа у нее кровь стыла в жилах. «Прекрати, Джордж, мы не одни!» Он отпустил ее и попятился. Лицо его завелось краской, в глазах стояли слезы. Крупный, средних лет мужчина, он явно конфузился. Можно подумать, не я вторгся к ним, а они ко мне. Моя жена. Джордж скорее оправдывался, чем представлял мне жену. Почему она кричала? «Все в порядке», — сказала женщина. «Он мне ничего плохого не сделал. Но теперь, Джордж, тебе лучше уйти по добру, по здорову». «Мне надо с тобой поговорить», — и он протянул к ней ширококосную красную ручищу. Этот жест, трогательный и грозный одновременно, напомнил мне о чудовище Франкенштейна, также неведавшем, что творит. «Ты ведь опять заведешься. Но ну, я имею право защищаться. Ты не можешь прогнать меня, не дав мне слова. Я не преступник, не то что твой отец. Но даже преступнику суд дает возможность высказаться. Ты должна выслушать меня». Он все больше распалялся и, похоже, в случае отказа мог потерять власть над собой. «Вам лучше уйти, мистер Траск». Он перевел на меня безумные, залитые слезами глаза. Я показал ему оставшийся от былых времен значок помощника шерифа. Он осмотрел его внимательно. Точно это был некий раритет. «Хорошо, ухожу». И зашагал прочь. Но у угла коттеджа остановился. «Я буду неподалеку», — крикнул он. Женщина со вздохом повернулась ко мне. Ее волосы растрепались, она дрожащими пальцами поправляла пышную кукольную, не по возрасту, прическу, но что бы там ни говорила Бетти, а она, несмотря на свои сорок или около того, была вовсе не дурна. Высокая грудь, пусть грубоватое, но красивое лицо, а вот глаза ее меня насторожили. Растерянные, недоверчивые, они говорили о том, что их обладательница давным-давно сбилась с пути. — Вы подоспели вовремя, — сказала она. — От Джорджа никогда не знаешь, чего ждать. — Он не исключение. — Вы работаете здесь охранником? — Временно. Она оглядела меня с ног до головы, словно примеривалась к роли разведенки. — Что ж, выпивка за мной. Как насчет шотландского виски? — Пожалуйста, со льдом. — Лед есть. Кстати, меня зовут Джин Траск. Я, в свою очередь, назвал себя. Она провела меня в гостиную, а сама удалилась на кухню. По стенам на серии английских гравюр охотники в красных камзолах гонялись собаками по горам и долам за лисицей, пока не загнали ее. Я сделал вид, что разглядываю гравюры, и, переходя от стены к стене, приблизился к раскрытой двери и заглянул в спальню. На кровати ближе к двери лежал раскрытый синий чемоданчик, а в нем золотая шкатулка. На ее крышке мужчина и женщина в откровенных античных одеяниях предавались страсти. У меня появилось искушение схватить шкатулку и дать дёру, но от явно не одобрил бы подобных действий. Впрочем, и не будь Тратвелла, я, наверное, не взял бы шкатулку. До меня дошло, что дело не в ней. Если в шкатулке и заключалась какая-то магия, чёрная, белая или золотая, она исходила не от шкатулки, а от тех людей, у которых она побывала в руках. Всё же я вошёл в спальню, приподнял тяжёлую крышку шкатулки, она была пуста. В гостиной послышались шаги, и я поспешил навстречу миссис Траск. Она захлопнула двери спальни. «Эта комната вам не понадобится!» «Какая жалость!» Она посмотрела на меня изумленно, словно не сознавала двусмысленности собственных слов. Потом сунула мне бокал с виски. «Держите!» А сама снова ушла на кухню и вернулась оттуда с каким-то темно-коричневым питьем. Стоило ей отхлебнуть глоток другой, как глаза у нее увлажнились, а щеки порозовели. — Эге, да ты, голубушка-пьянчуга, — подумал я, а меня пригласила только потому, что не хочешь пить в одиночестве. Пока я смаковал виски, она залпом осушила бокал и ушла на кухню за следующей порцией. Потом села напротив меня в кресло у кофейного столика. Я чувствовал себя недурно. Комната была просторная и тихая. За открытой дверью, покрикивая, копошился перепел. — Я любовался вашей золотой шкатулкой. Скажите, это флорентийская работа? — нарушил я идиллию. «Скорее всего», — сказала она небрежно. «А точно не знаете? На вид она очень ценная». «Правда? Вы в этом разбираетесь?» «Нет, меня заботит ее сохранность. На вашем месте я не стал бы оставлять такую вещь без присмотра». «Благодарю за совет». В голосе ее не было и намека на благодарность. Она замолкла, прихлебывая из бокала. «Я не хотела вам грубить, просто у меня голова кругом идет». Она перегнулась через столик, изображая живейший ко мне интерес — — Давно вы занимаетесь охраной? — Более двадцати лет, если считать и те годы, что проработал в полиции. — Вы в прошлом полицейский? — Да. — В таком случае вы, наверное, можете мне помочь. Я попала в неприятную историю. Сейчас у меня нет настроения излагать вам ее в деталях. Скажите только, что я пригласила некоего Сиднея Харро приехать со мной сюда. хару утверждал, что он частный сыщик». Но, как оказалось, по преимуществу он занимался розыском краденых автомобилей. Он скор на расправу. Чуть что хватается за гаечный ключ. Да и вообще человек опасный. она допила бокал и передернула плечами. — Откуда вы знаете, что он опасен? — Он едва не убил моего дружка. Он ведь из револьвера чуть что хватается. — Так значит, у вас есть и дружок? «Я только называю его так», — сказала она с Усмешкой. «На самом деле мы с ним скорее как брат, а сестра и, или отец и дочь. Я хочу сказать мать и сын». Усмешку сменила жеманная улыбка. «Как его зовут?» «Это не имеет отношения к нашему разговору. Я о нем упомянула только потому, что Сидней Харо едва не застрелил его вчера вечером». «Где это происходило?» «Прямо перед домом моего дружка. Тут-то я и поняла, что Сидней — человек необузданный, и мне с ним не по пути». — Фотографии и бумаги остались у него, но они у него лежат без движения, а я боюсь пойти к нему и потребовать их обратно. — А вы хотите поручить это именно мне? — Возможно, но пока я ничем не хочу себя связывать, — сказала она с опломбом дурехи, ничего не смыслящей в мужчинах и без конца попадающей в просаг. — А что Хэроу должен был сделать с фотографией и бумагами? — Кое-что разузнать, — осторожничала она. Для этого-то я его и нанимала, но я сделала глупость. Заплатила ему вперед, и теперь он засел в мотеле и беспробудно пьет. Он уже два дня мне не звонил. — В каком отеле В закате, на побережье. — Как вы связались с Хэроу? — Да вовсе я с ним не связывалась. На прошлой неделе один знакомый привез хероу Он произвел на меня впечатление парня предприимчивого и энергичного, а я как раз такого и искала». И, словно поднимая тост в память о той многообещающей встрече, поднесла к губам бокал и слезнула последней капли. Хароу напомнил мне отца в молодости. Воспоминания об этой паре, похоже, взбодрили ее. Но нрав у нее был переменчивый, и она тот же впала в уныние. Глаза у нее потускнели, счастливые воспоминания были забыты. Она встала и направилась в кухню но на полпути внезапно остановилась, так, как если бы натолкнулась на невидимую стеклянную стену. — Слишком много я пью, — сказала она, — и слишком много болтаю. Оставила бокал в кухне, вернулась в гостиную и подошла ко мне. Глаза у нее были несчастные, она смотрела на меня подозрительно, словно видела во мне источник своих неприятностей. — А теперь уходите, хорошо? И забудьте о том, что я вам рассказала. Я поблагодарил ее за выпивку... Спустился на Ошен-бульвар и поехал к мотелю «Закат».